Глава сороковая Чуть только я перестала чувствовать скованность, рванула от Волкова так, что увидеть меня наша классная дама Антонина Юлиевна непременно разразилась бы лекцией о недопустимом для гимназистки поведения Но я сейчас о такой ерунде, если и подумала, то лишь мельком, понадеявшись никого из гимназии не встретить. Более того, завернув за угол, сразу набросила на себя отвод глаз. Все равно уже Волков полон подозрениями. Одним больше, одним меньше. В себя я пришла возле дома Шитова. Странно, что я побежала именно сюда. Наверное, просто стремилась убраться подальше и даже не думала, куда бегу. Дом Владимира Викентьевича в противоположной стороне, а это ближайшие из знакомых. но сегодня мы о занятиях не договаривались, но появился огромный соблазн зайти. Не просить о занятии, нет. Чувствовала я себя так, что вряд ли создам что-то путное а если что и создам, под угрозой окажутся не только обитатели дома, но и сам дом. А вот от разговоров дома не рассыпаются. от вот глаз я сняла уже в подъезде. Почувствовала себя без него почти голой и поторопилась подняться, все время опасаясь, что вот-вот внизу стукнет дверь, и меня догонит Волков. Но Волков не догнал. А дверь, если и стукнула, то только квартирная. После того, как горничная впустила меня, и отправилась узнавать, примет ли хозяин. Хозяин великодушно согласился, хотя в его планах визитёров сегодня не было, поскольку в кабинете явственно попахивало коньяком. Настолько явственно, что мне даже стало интересно, сколько было выпито до моего прихода. — Елизавета Дмитриевна, разве мы на сегодня договаривались? — излишне чётко выговаривая слова, спросил Шитов. — — Нет, Константин Филиппович, мне очень неудобно, что пришлось вас побеспокоить, но у меня возник неотложный вопрос. — Ничего страшного, всё равно у меня нет срочных дел, а настроение ужасающе дурное. Садитесь. Он широко махнул, указывая на стул. Так широко, что я понадеялась, что плетение он никаких не будет использовать, а то эта квартира пострадает и без моего участия. — Рассказывайте я хотела спросить про обучение на целителя но вместо этого внезапно выложила проволкова без уточнения что тому от меня требовалось но с указанием что он использовал ментальное давление которое удалось сбить эх его припекло неодобрительно сказал шитов и ведь понимает что если рысина пожалуется то одним выговором не отделается впрочем Он встряхнул головой, словно отбрасывая некстати появившуюся мысль. «Жаловаться она не будет. И он это тоже понимает». «Почему?» «У вас есть свидетели?» Я отрицательно покрутила головой, огорченно подумав, и почему я не заорала на всю улицу? «Глядишь, и свидетели бы появились, и Волкова бы пристроен или убегать бы не пришлось». — Я так и думал, поэтому при разбирательстве будет ваше слово против его. Его слово весит больше. Как-никак он признанный клановый наследник, а ваш статус довольно-таки неопределенный. — То есть вы предлагаете ничего не рассказывать Фаине Алексеевне? Он вытращился на меня, словно увидел впервые энергично затряс головой. Настолько хаотично затряс — что было совершенно непонятно, одобряет или нет мои слова, пока он не заговорил. «Помилуйте, Елизавета Дмитриевна, когда я такое предлагал? Это вам решать, говорить или нет. Я же только предполагаю, чем закончится разбирательство, буди княгиня его инициирует». Он выдвинул ящик стола, грустно в него посмотрел и вновь задвинул. «Наверное, там стояло средство от дурного настроения». И только я мешала предаться Шитову утешениям. Но она не инициирует, а если вы промолчите, то и охрану от клана не даст. Охрана от клана — это серьезный довод в пользу того, чтобы промолчать. В конце концов, не бесконечный же отпуск у Волкова. Должен же он, наконец, отбыть по месту службы, и без того уже подзадержался в Ильинске. Шитов все же не выдержал, вытащил фляжку, сделал глоток и блаженно прижмурился в укрепляющее зелье», — прояснил он хотя я даже не спрашивала так что говорите волков от вас хотел я не говорила насторожилась я признаться константин филиппович я сама никак не могу взять в толк что ему нужно рыся на ему отворот поворот дала слышал кивнул своим мыслям Шитов, страдальчески посмотрел на фляжку и все-таки опустил ее в ящик. Неужто серьезно решил остепениться? А что, Волков обычно не слишком серьезен в отношениях? Интерес был не праздный Вдруг удастся найти компромат на Волкова. Это помогло бы нам быстрее прийти к взаимопониманию. Разумеется, в том виде, который подходил для меня. Волков-то? Хо-хо! Оживился Шитов, но тут же вспомнил, с кем говорит, и продолжил не столь радостно. «Впрочем, Елизавета Дмитриевна, сплетни, я вам пересказывать не стану, скажу одно. Держитесь от него подальше, это мой вам совет. Он вам помог?» Это была совсем не та помощь, на которую я рассчитывала, придя сюда. Информацию для размышления Шитов дал, конечно, но ее было слишком мало. Так, на один укус и тот котенковый вы мне поможете если расскажете как поступить учиться в обход клана о как хмыкнул шитов не хочет рыся на терять над вами контроль не хочет повторил он уже утвердительно не дождавшись моего ответа а ведь направление я вам могу и сам выписать где-то у меня были бланки он начал активно выдвигать ящики но первой ему опять попалась фляжка с укрепляющей настойкой, разумеется. А то, что запах коньяка усилился, это были лишь обонятельные галлюцинации. Но бланк тоже нашелся, пожелтевший немного мятый и с надорванным краем. — Как вас записывать? — деловито спросил Шитов. — Рысины или по старой фамилии? — А можно? — удивилась я. — Ведь у меня же есть второй облик. «Так называемая звериная фамилия — честь, а не обязанность», — чуть снисходительно пояснил Шитов. «Наоборот, было бы нельзя. То есть, если бы вы взяли такую фамилию, не будучи оборотнем, отделались бы в лучшем случае штрафом. Так как...» «Я сразу вспомнила, что у меня есть какие-то документы именно на фамилию Седых, и все же...» «Не будет ли это подозрительно?» «Что?» — Не понял Шитов. — То, что я отказываюсь от звериной фамилии. — Обычное дело, когда хотят учиться инкогнито, — пояснил он. — Более того, большинство тех, с кем вы будете обучаться, даже не заподозрит, что вы оборотень. — Это я уже знала из учебников Юрия. Аурное зрение было одним из самых сложных разделов и мало кому доступных. Зато по ауре можно было рассказать о ее владельце почти все. Но зрение при этом надо было настраивать определенным образом, о чем в учебнике говорилось довольно невнятно. У меня было подозрение, что тогда, когда я видела красное свечение Волкова, я видела именно его ауру. Но пока это были всего лишь ничем не подтвержденные подозрения. Тем более, что после того случая я никого более светящимся не видела. Да и Волков как-то тоже обходился без дополнительной подсветки. Во всяком случае, в моем присутствии. А зря. Было бы чрезвычайно удобно, особенно в темноте. А если ему еще и сирену пристроить, было бы вообще прекрасно. — Так как, Елизавета Дмитриевна, кого указывать? Рысину или Седых? Шитов, уже наставивший перо на бумагу направления, вопросительно на меня посмотрел. — Седых, — решила я. Целитель, подтверждающий, кивнул и начал вписывать мою фамилию в бланк тщательно вырисовывая каждую буковку. «Надеюсь, почерк у него разборчивый, и там, куда придется предъявлять эту справку, поймут, что в ней написано». Наконец Шитов закончил писать, приложил палец с усиленной сложным незнакомым плетением, которое вылилось в подобие печати, полюбовался на дело рук своих и протянул мне. «Держите», — гордо сказал он. — С этим документом можете сразу идти на факультет целительства Императорского университета магии. — Константин Филиппович, где находится этот университет? — В Царскалевске, разумеется. Такие заведения всегда должны быть под наблюдением короны, сами понимаете. — И для поступления будет достаточно направления? — Направления — свидетельство о гимназическом образовании. Но имейте в виду, что отрабатывать придется здесь. Или, если руководство посчитает это нецелесообразным, в любом другом месте, вне зависимости от вашего желания. Меня это уже не пугало. В конце концов, после отработки я смогу распоряжаться собой. А вот если не удастся вырваться из-под рысинской опеки, вполне может получиться так, что распоряжаться моей жизнью станут другие». «Константин Филиппович, а если у меня не будет возможности окончить гимназию? Что мне делать в таком случае?» «Хм, даже так...» Он ненадолго задумался. «Если у вас не будет документа, но будут знания, можно сдать экзамен при поступлении. Так-то вас взяли бы без экзаменов». Он с сомнением на меня посмотрел. «Знания будут», — уверила я. «Точнее, они уже есть». Но может не быть возможности получить свидетельство и вообще добраться до экзаменов. Даже так. Он опять хмыкнул. Хорошо же вас рысина придавила. Может быть, Елизавета Дмитриевна, вам нужна помощь, чтобы покинуть Ильинск? У армии есть свои пути доставок. Он сложил ладони и сделал ими странное движение, более всего похожее на движение лодки, попавшей в шторм. Если это был намек на то, какими путями меня отсюда могут вывести, то соглашаться на способ Шитова нужно в последнюю очередь. Впрочем, он и без того мне уже помог. Его направление давало шанс выбраться из лап рысьяной. «Спасибо за предложение, я подумаю». «Думайте», — согласно кивнул он. «Только не слишком долго, а то как бы поздно не стало. У вас остались еще вопросы?» «Да». — Аурное зрение. — У вас слишком низкий уровень, — отрезал он. — Научить не смогу. — Но, может, хотя бы попробуете? — Помилуйте, Елизавета Дмитриевна, если брать аналогию математики, вы только-только научились складывать двузначные числа, а хотите, чтобы я вас обучил решать тригонометрические уравнения? Он гуко хлопнул ладони по столу и гаркнул. — Анна... Горничная влетела в кабинет, словно стояла за дверью. Возможно, так оно и было. Чем ближе стоишь, тем удобнее подслушивать. Вон как глаза бегают. — Чего изволите? — Извозчика найди. Он приподнялся, да тут же тяжело шлепнулся назад в кресло. Вытащил пару монет и протянул горничной. — Да сопроводи Елизавету Дмитриевну до дома звягинцева Только деньги отдай, когда доедете, поняла? — Константин Филиппович, не надо изводчика всполошилась я. — Я так дойду. — Барышня, я еще из ума не выжил, — укорил меня Шитов, — и прекрасно помню, что вас где-то на улице ждет Волков. Случись что с вами, я же сам себе не прощу. Нет уж, сам я вас проводить не могу, но распорядиться, чтобы вас отвезли вполне. Он сурово на меня посмотрел, и я не стала спорить. Я помнила, что у Шитова была машина, но у дома ее не видела, так что, наверное, для военного целителя действительно было проще отправить меня на чужих санях, а не искать своего шофера. Так что я от души поблагодарила и попрощалась. Шитов мой уход воспринял с явным облегчением. Не успела я захлопнуть за собой дверь, как сразу услышала звук выдвигающегося ящика и громкое бульканье. В этот раз целитель одним глотком не ограничился. «Ох, как Константин Филиппович начнет воротник закладывать!» — расстроенно сказал гурничный, уловив мой взгляд. «Не успокаивается, пока в доме все не выпьет. А ведь не все то, что на спирту можно внутрь заливать. Вы бы, барышня, пока к нему не ходили, это вам сегодня еще повезло». «И часто он?» «Я у него два года работаю. За это время четвертый раз всего». Она гордо повела плечами. «Не очень часто, конечно. Но он чем больше пьет, тем дурнее. И совсем не помнит, что делал, когда проспится. В драку не лезет, и то хорошо. Но чудит В прошлый раз почти все окна менять пришлось». Извозчика удалось найти сразу, и вскоре я уже была у дома Владимира Викентьевича. Она болтала всю дорогу, выкладывая подробности жизни нанимателя. Оказалось, визитера к нему ходили часто, преимущественно военные. Похоже, приторговывал Константин Филиппович из-под полы и своими умениями, и зельями, которые, по словам горничной, втайне делал на собственной кухне при полном неодобрении кухарки, которая постоянно опасалась, что наниматель перепутает, и добавит что-то не то в готовящуюся еду. С Шитова и его визитера в горничное перешла на обсуждение кухарки и шофера, а также их родственников и знакомых. Сведения выдавались со скоростью пулемета, и, похоже, мозги в этом процессе не участвовали. Ни мои, ни Аннины. К концу поездки в голове звенело от избытка фактов, совершенно меня не касающихся. Наверное, она владела каким-то тайным оружием дезактивации противника и вовсю на мне его проверяла. Военным целителем прислуга со сверхумениями. Около дома Владимира Викентьевича опять стояла машина рысиной Но, пожалуй, сегодня меня княгиня пугала даже меньше горничной Шитова, не говоря уж о Волкове. Поэтому навстречу родственницы я устремилась почти с радостью, провожаемая в спину пулеметной очередью рассказа о племяннике-кухарке, который все никак не мог устроить свою личную жизнь. Господи, боже мой! Чтобы я еще раз согласилась провести с этой особой больше пяти минут? Никогда. А ведь в квартире казалось такой молчаливой. Впрочем, Шитов тоже казался образцом благополучного специалиста. рысина в этот раз нервно расхаживала по гостиной, не обращая внимания на попытки Владимира Викентьевича ее успокоить. «Ты где была?» Набросилась она на меня. «У Константина Филипповича», — ответила я. «Разве я обязана перед вами отчитываться? Бабушка!» Бабушка каждый раз я старательно выделяла голосом, а затем любовалась ногам у переполнявших рысину чувств. Но не в этот раз. В этот она мое обращение проглотила, даже не заметив. «Отчитываться ты не обязана». «Но обязана сообщать о нападении на тебя незамедлительно», — припечатала она. «Вы сейчас о чем?» «О Волкове, разумеется». «Лиза, неужели ты думаешь, что я оставила тебя без присмотра?» «Мой наблюдатель вмешаться не успел, да и не смог бы он ничего противопоставить столь сильному магу, честно говоря. «Но вот что ты потом пропала, меня сильно обеспокоило». Я уж собиралась заявление писать, до да Владимир Викентьевич отговорил. «Заявление на Волкова?» — уточнила я. «Пока на твою пропажу», — недовольно ответила княгиня. «Почему мой охранник тебя потерял?» А ведь Шитов оказался прав. Не стала Рысьина заявлять на Волкова, пусть у нее даже свидетель появился. «В лица моего охранника, которого удалось сбросить с хвоста». Как удачно, что хвосты у нас, у рысей, такие короткие. Много шпионов не прицепится. Но мне и один лишний. Откуда мне знать? Имитируя удивление, сказала я. Наверное, я слишком быстро бегаю. Княгиня скептически хмыкнула. Теперь будешь только быстро ездить. Собирайся, переезжаешь ко мне. Нет, я остаюсь здесь. «Лиза, здесь я не могу гарантировать тебе безопасность», — увещевающе сказал Рысина. «А что, если Волкова вздумается пренебречь договоренностями? К чему все идет?» Конечно, можно было ответить, что из окна, откуда уже вылетел один оборотень, прекрасно вылетит и второй, но я не стала. Я и рыста тащила с трудом, а волк может оказаться для меня вовсе неподъемным. Кроме того, хоть Волков служит дольше рысина, и у него непременно должен выработаться условный рефлекс на выполнение приказов, но я на его командира вряд ли похожа, поэтому на мне условный рефлекс может сбоить. Но, как назло, в голову не приходил ни единый довод, который помог бы мне тут остаться. — Фаина Алексеевна, у моего дома прекрасная защита, — заметил Владимир Викентьевич. — Что же в ней прекрасного? — — прошипела Рысина, повернувшись к нему. — Она стандартная и легко обходится снять так, чтобы вы даже не заметили проще простого. — Не скажите, Фаина Алексеевна, — возразил он. — Там есть ряд моих дополнений, настроенных лично на меня. — Не обижайтесь, Владимир Викентьевич, — неожиданно мягко сказала Рысина. — Но как маг вы, Волкову, не соперник что вы противопоставите его умением вы целитель не воин княгиня говорила здравые вещи и все же у меня не было никакого желания перебираться крысиам в одном из моих учебников лежал ключ к свободе подписанный шитовым но воспользоваться этим ключом я не смогу если у меня не будет возможности удрать из ильинска при должном воображении можно много придумать и исцелительскими умениями. Поддержала я Владимира Викентьевича. Например, вовремя запущенный общий наркоз успокаивает не только пациента, но и нападающего. После чего можно вызвать полицию и позволить им взять на месте преступления индивидуума, незаконно проникшего в дом. Княгиня хохотнула, но задумалась. Я прямо почувствовала, как она начала лихорадочно подсчитывать, во что выльется тот или иной вариант развития событий. — Нам невыгодно ссориться с Волковыми, — задумчиво протянула она. — Во всяком случае, сейчас. — Можем и не ссориться, — предложил Владимир Викентьевич. — Просто обездвижим под угрозой вызова полиции заставим подписать выгодную вам бумагу. Они с княгиней переглянулись, наверняка понимая лучше меня, каким образом можно удержать умелого мага, И что именно в случае успеха он подпишет, если не захочет неприятностей?» «Как бы он сам вас не обездвижил», — проворчала, почти сдавшись Рысина. «У него наверняка счетов понавешено». «Фаина Алексеевна, успокойтесь уже, не будет он на дом нападать», — убежденно возразил Владимир Викентьевич. «Но если нападет, то отсюда выйдет, только отказавшись от чего-нибудь в пользу Рысинах». «Хорошо», — сказала она, как припечатала. «Будь по-вашему, пока. Но Лиза больше не будет выходить из дома без охраны. Явной охраны хорошо?» Пришлось согласиться, тем более, что это было и в моих интересах, пока Волков находится в Ильинске. Да и откажись, я чую от мое сердце. Применили бы общий наркоз на меня, и очнулась бы я уже в загородном доме Рысинах откуда выбираться куда сложнее, чем из дома Владимира Викентьевича. А так княгиня лишь бросила, что завтра сюда приедет модистка, и величаво удалилась, чему я, признаться, только порадовалась. Не модистке, разумеется, а тому, что уход рысьиной подарил мне немного столь нужного времени. Я успела не только позаниматься гимназическими дисциплинами, но и пройти раздел по маскировке в принесенных Юрием учебниках. Самое полезное там для меня было наложение иллюзии на лицо. Для этого использовалось несложное плетение, создающее некий аналог тонкой пленки, податливо меняющейся под руками и принимающее нужную форму. Сквозь нее для меня просвечивала собственная внешность, и я никак не могла понять, насколько хорошо получается, а спрашивать кого-либо опасалась, поскольку могла выдать знания, которых у меня не должно быть. Неплохо было бы спросить Юрия. Но он в тот день не появился. А ведь у меня еще оставался вопрос с фотографиями, досье, к которым Рысина так и не предоставила. Спать ложилась я совершенно без сил, но зато с чувством выполненного долга. И уж чего не ожидала так того, что посреди ночи проснусь от звуков знакомого голоса. «Лиза, да просыпайтесь же! У меня совсем мало времени, а нам нужно поговорить».